Единственным положительным итогом этих манипуляций стало полное безразличие секьюрити. Теперь они не обращали на барона ни малейшего внимания. А время шло. Волнение барона возрастало. Еще немного, и его охватила бы откровенная паника. Но провидение, наконец, сменило гнев на милость. Спустившись вниз в очередной, пятый раз, Эрнест вздохнул с нескрываемым облегчением. Большое полутемное пространство гаража казалось совершенно безлюдным. Даже суровый стражник, стерегущий вход, куда-то исчез. Он отлучился ненадолго, и к тому же по делу пришла пора включить сигнализацию и привести в действие механизм автоматических ворот. На ночь гараж закрывали. Ничего этого барон фон Бюрхаузен, разумеется, не знал. Машины... Одна роскошнее и диковиннее другой, выстроились две шеренги и теперь, казалось, уже дремали, убаюканные слабой качкой и мерным гулом, долетавшим из машинного отделения. На верхних палубах его совсем не было слышно. Маленькая черная машина нашлась довольно быстро, но барон на всякий случай рассуй пробежался вдоль всей шеренги. Пережив столько три обидно было бы проколоться на пустяке. Эрнест хотел знать наверняка, что других таких или просто похожих авто в гараже нет. Так и оказалось. «Лотус» был опознан безоговорочно. Осталось только осмотреть машину как следует. Год выпуска, цвет кожи в салоне, часы на панели, показатели спидометра. «Давно у вас эта лошадка?» «Не слишком». Но намотала уже. Коробка, конечно, механическая. Никак не иначе. Не понимаю езды с автоматом. Ни малейшего удовольствия. Самые незначительные подробности оказываются, как правило, наиболее убедительными. Эрнест пока не очень представлял себе, что будет говорить в Нью-Йорке, когда пассажиры покинут борт «Титаника» и кто-то умчится с пристани на его машине но был уверен, что какой-то выход найдется. Это была задача следующего, второго этапа. «И последнего», — подумал барон, ощущая радостное волнение. «Никогда не обману ее больше. Ни единого слова лжи не будет между нами. До конца жизни он был уверен, что сдержит слово, и не ошибся. Лотус был низким». Разглядеть убранство салона можно было, только наклонившись вперед. Эрнест слишком увлекся. К тому же этот гул, низкий и ровный, он совсем не действовал на нервы. Ухо скоро привыкало и переставало его различать. Но посторонние звуки растворялись в нем бесследно. Что уж говорить о легких шагах, едва слышно прошелестевших за спиной барона. Поглощенный следованиями. Он не обратил на них ни малейшего внимания. Просто не услышал. Удар был не очень сильным, но тонкое лезвие ножа вонзилось в нужное место. Он не почувствовал боли. Тьма сомкнулась стремительно. Мятежная душа Эрнеста фон Бюрхаузена покинула этот мир. Минутой позже створки огромных ворот лязгнули, поползли навстречу друг другу и сомкнулись до следующего утра. Гараж погрузился во мрак. 14 апреля 2002 года, 21 час 10 минут. «С вашего позволения, сэр, я бы предпочел остаться на мостике». «Что-то не так, Майкл?» «Ничего такого, хвала Господу. Но айсберги, от них в это время никуда не деться. Можете не сомневаться, Приборы работают исправно. И вахтенные офицеры вполне самостоятельные, опытные ребята. Но мне будет гораздо спокойнее там, нежели за столиком в ресторане. А по-моему, вы морочите нам голову, Кэп. За столиком в ресторане вам никогда не бывает спокойно. Я прав? Право, сэр. Всем известно, что капитан О'Нил плохой собеседник и скверный кавалер. Но это входит в мои обязанности, и я готов исполнять их дальше. Только не этой ночью, сэр. Мы уже близко. Два с половиной часа ходу. До Бостона более тысячи миль и чуть больше 400 до Сан-Джона. И вот что еще. Температура воздуха понижается очень быстро. В 19 часов было 43 градуса.